«Я выполнил поручение Дона Хуана, но он не отправил меня домой, как делал в последнее время, а позволил остаться. На утро 28 июня 1969 года он сказал, что я буду курить. «Чтобы увидеть стража?» — спросил я. «Нет, попробуем другое». Дон Хуан неторопливо набил трубку, разжег и подал мне. На этот раз я был спокоен, затянувшись, сразу же почувствовал приятную сонливость. Когда я выкурил трубку, Дон Хуан спрятал ее и помог мне встать. До этого мы сидели на циновках лицом друг другу. Он сказал, что надо прогуляться, и слегка, подталкивая меня, заставил идти. Едва я шагнул, как мои ноги подкосились, и я повалился на колени, но боли не почувствовал. Дон Хуан ухватил меня под мышки и снова поставил на ноги. «Иди, иди!» «Как в тот раз», — сказал он. «Где твоя воля?» Я словно прирос к земле. Наконец шагнул и потерял равновесие. Дон Хуан поддержал меня, опять подтолкнул. Ноги совсем не слушались, и я упал бы на пол, — Не подхватил он меня вовремя. Я уже ничего не ощущал. Понимал только, что положил голову Дону Хуану на плечо, так как видел комнату под углом. Он вытащил меня на веранду и дважды провел по ней. Но, видно, я совсем отяжелел, и старик опустил меня на землю. Казалось, тело мое налито свинцом. Дон Хуан не стал больше со мной возиться, а только окинул взглядом — Лежа на спине я пытался улыбнуться. Он расхохотался, потом наклонился и шлепнул меня по животу. Ощущение было странным, неболезненным, но и неприятным. Вообще никаким. Шлепок и всё. Дон Хуан перекатил меня по земле, но я ничего не чувствовал и сообразил это только потому, что видел веранду под разными углами придав мне нужное положение дон хуан отошел в сторону встань приказал он стань как в прошлый раз не валяй дурака ты знаешь как подняться ну вставай же я пытался вспомнить прежние действия но никак не мог сосредоточиться мысли текли сами по себе совершенно мне не повинуясь наконец мелькнула догадка если я скажу как тогда встать, то обязательно встану. Я громко выкрикнул «Встать!», но из этого ничего не вышло. Дон Хуан с досадой посмотрел на меня и направился к двери. Я лежал на левом боку спиной к двери, поэтому, когда Дон Хуан миновал меня, я решил, что он вошел в дом. «Дон Хуан!» — крикнул я, но он не ответил. Меня охватило отчаяние. Снова и снова повторял я словно заклинание «Встать!» И каждый раз безрезультатно. Я готов был биться головой о землю, рыдать, но лежал неподвижно, как парализованный. Мне мучительно хотелось двигаться или говорить. — Дон Хуан! — Помоги! — промычал я наконец. Он подошел и, посмеиваясь, сел рядом. Сказал, что я впал в истерику, и поэтому у меня ничего не получается. Потом поднял мне голову, глянул в глаза и велел ничего не бояться. «Ты слишком усложнил себе жизнь», — сказал он. «Надо отбросить все, что мешает». «Полежи спокойно. Приди в себя». Дон Хуан опустил мою голову на землю, переступил через меня и удалился, шаркая сандалиями. На мгновение я вновь испытал страх, но тут же погрузился в совершенно безмятежное состояние и вдруг понял причину всех моих жизненных сложностей. Мой сын. Больше всего на свете. Мне хотелось стать настоящим отцом. Мне нравилось лепить его характер, и во время прогулок незаметно учить жизни. Вместе с тем я боялся к чему-либо его принуждать, а ведь делал я именно это».